Я и молод, и свеже влюблен, Я в тревоге в тоске и в мольбе, Зеленею таинственный клен, Неизменно склоненный к тебе. Теплый ветер пройдет по листам, Задрожат от молитвы стволы, На лице, обращенном к звездам, Ароматные слезы хвалы, Ты придешь под широкий шатер в эти бледные сонные дни. Заглядеться на милый убор, Размечтаться в зеленой тени. Ты одна, влюблена, и со мной Нашепчу я таинственный сон. И до ночи с тоскою с тобой Я с тобой зеленеющий клён. 31 июля 1902-го.